Глава восьмая. Книжка с картинками. С некоторых пор у Роама сложились приятельские отношения еще с одним человеком при дворе. Об этом новом друге королевского телохранителя практически никто не знал, поскольку ему лишь недавно стукнуло 13 лет, и он был сыном младшей кухарки. Парни впервые встретились у матери Роама, который паренек иногда забегал по-соседски. В тот день подросток зашел передать Шунизе распоряжение главного повара – Выйти на работу в полночь. Королева внезапно заказала на завтрак караханские саури. Блюдо, которое готовилось 8 часов. Сапожник заметил повязку на ступне мальчика. «Совсем ноги не бережем», — кивнул он на растрепанную тряпицу. «В нашем деле главное — руки и голова», — серьезно заметил паренек. «На кухне утром разбили глиняный сосуд, и поваренок порезался». Дети чей редко ходили обутами. Родители считали непозволительной роскошью покупать обувь своим чадом всего на год. Пусть сначала вырастут. Но, согласись, без ног человеку тоже неудобно, — улыбнулся Руан. Мальчик задумался, а потом с прежней серьезностью произнес. Соглашусь. Заходи к нам завтра, есть дело, — пригласил целохранитель. Бенс, естественно, не стал отказываться. В тайне он, как почти каждый мальчишка его возраста, Мечтал стать воином, носить такую же красивую форму, иметь меч и разить им злодеев налево и направо. Королевский телохранитель на глаз снял мерку и сшил легкие сандалии всего за пару часов. А следующим вечером торжественно вручил подростку. К таким дорогим подаркам сын кухарки не привык. Мальчик сначала решил, что эту драгоценность нужно кому-то передать, но его заставили примерить. «С размером я почти угадал. Неделю поносишь, будет чуть чуть давить» а потом растянутся. Они же из кожи. Это мне? Да. У меня дома валялись остатки материала. Выбрасывать жалко. Вот я и пустила их в дело. Надеюсь, тебе понравился мой подарок? У Бенса перехватило дух. Мало кто из его знакомых ребят носил обувь из кожи. Обычно летом дети даже зажиточных слуг бегали в веревочных или лыковых лаптях. А тут просто роскошь. Я тоже должен сделать вам подарок. Хотите торт с дарственной надписью? Ты умеешь писать? Удивился телохранитель. Конечно. Как будущий повар я обязан уметь прочитать рецепт. Торта не надо. Давай ты меня лучше грамоте обучишь. Загорелся брюнет, у которого в памяти прочно засела история с конвертом. Правда, больше писем ему не присылали, но вдруг. Бен с радостью согласился и через день пришел в гости с книгой. Остолбенеть. Не удержался великовозрастный ученик. Сколько здесь картинок! Это подарок короля Глашара моему дяде. С гордостью сообщил мальчик, и вдруг испуганно замолк. Ты чего? Только никому не говорите, что я о нем вспоминал. Мама предупреждала, что об ушедших правителях лучше не болтать. Нынешние могут обидеться. Мы же друзья, успокоил Бенса телохранитель. Ты мне лучше объясни, что означают эти картинки. Смотри. «Тут человек почему-то с облаком над головой. Да ним что, сейчас дождь пойдет?» Из руки какая-то волнистая веревка выходит. «Хм, какой вы смешной!» Развеселился сын кухарки. «Неужели ни разу не видели, как рисуют волшебников?» «Не приходилось». «Тогда я объясню. Облако — это источник магии. Тот, у кого оно есть, — чародей. А веревка означает магическую волну». Мальчик перевернул страницу. «Вот, поглядите». На этой картинке добрый волшебник поразил дерево, и оно упало на голову злого колдуна. «Зло имеет черное облако, а доброе – белое». «Ага», – подтвердил паренек. В тот день они так и не добрались до изучения букв, разглядывая картинки к детским сказкам, но последующие три дня прошли весьма плодотворно. Руам выучил алфавит и начал пробовать составлять из букв слова. Он как раз спешил на занятия, когда на выходе из казармы наткнулся на Ширада. «Послезавтра утром принц отправляется в поход к долине гейзеров. Ты в сопровождении, чтоб за сутки собрался». «Да я готов хоть сейчас». «Это ты так думаешь», — назидательно заметил волшебник. «А на самом деле начнем хотя бы с лошади. Знаешь, с какой стороны к ней подойти?» «Длойн обучил. Я умею ездить верхом». «Замечательно. Тогда немедленно отправляйся в конюшню. Пусть тебе подберут скакуна». Пришлось отложить урок, чтобы выполнить приказ колдуна. «Над его головой я бы нарисовал черное облако!» Руам проводил Ширада недобрым взглядом. «Поедешь на стреле!» Конюх подвел телохранителя к стойлу. «Учти, кобылка с нормом. Если собираешься с ней подружиться, возьми сухарей побольше. Ее бывший хозяин приучил лошадку откликаться на свист. Не хочешь попробовать?» Ничего не подозревающий сапожник тихо свистнул, и тут же губы лошади коснулись его носа. тут Чего она?» «Целоваться лезет. В следующий раз, когда задумаешь свистеть, готовь краюшку хлеба. И еще, никому не позволяй касаться ее ноздрей, особенно если сам стоишь возле крупа. Так легнет себя не вспомнишь». «Да не может быть», — удивился сапожник. «Не хочешь, не верь. У нее, кстати, и надпись на правой ляжке выжжена». «Не подходи, убьет!» Правда, ее трудно разобрать, заросла шерстью. Парень не стал проверять, поскольку не был силен в чтении даже разборчивых надписей. Прослушав курс начинающего наездника на кобыле по кличке Стрела, он предпринял вторую попытку дойти до жилища матери. И снова задержка. В этот раз в лице задумчивой принцессы, наблюдавшей закат солнца. Королевский телохранитель не хотел отвлекать девушку и попытался тихо обойти ее стороной, но не тут-то было. «С каких это пор ты стал от меня прятаться?» — насмешливо спросила она. «Я же предупреждала. Ты у меня под контролем». «Я не прячусь, ваше высочество», — ответил юноша. «Просто не хотел мешать. Небо сейчас действительно выглядит волшебно. Почти как ваши глаза». «Присоединяйся. Посмотрим вместе». На этот раз она быстро справилась со смущением. Не могу, Обещал зайти к матери. А в конюшню зачем ходил? Необычное оживление Ширада, а затем и наследника девушка заметила еще днем, но спросить у брата не рискнула, опасаясь услышать в ответ, что пока ей и этого знать не положено. Послезавтра отправляюсь в какой-то поход. Неужели и тебя решили взять? Снисходительно заметила Елинга, словно была в курсе всех дел. Раз принц едет, значит и я обязан. Да, Привратности службы никуда не денешься. А ты бы предпочел здесь прохлаждаться? Нет, честно говоря, я больше привык к простору. Ваш дворец для меня мало стесноват, в коленках жмет. Вы только посмотрите, дворец его не устраивает. Наверное, и общество здешнее тоже. За небольшим исключением вы абсолютно правы, ваше высочество. Кстати, а вы сами случайно не собирались отправиться вместе с братом? Бургунские топи? Нет, я не люблю болото. Мышкары много. Какие болота? Мне говорили о долине гейзеров. Стало быть, уже успели передумать. Значит, на север? Все равно не поеду. А тебе бы этого хотелось? Один телохранитель так привык к незримому вниманию вашей особы, что даже представить себе не может, как обойдется без него во время путешествия. Я подумаю над его проблемой. А ты... «Иди, куда шел! Из-за тебя такой красивый закат пропустила!» Девушка резко сменила тон речи. Она уже выяснила все, что хотела. Парень побежал дальше, а дочь Ярланда направилась во дворец. Принцесса была уверена, что предстоящий поход станет роковым для ее брата. Она была близка к отчаянию. «Как помешать этому путешествию? Что может разорвать смертельно опасную связь Тарины и Руама? Кто мне поможет?» Я все перепробовала. Чужак словно заговоренный. Не убивать же его в самом деле. Несмотря на данное брату обещание молчать, Илинга все-таки решила рассказать о своих страхах отцу. Однако, пока у нее не было возможности это сделать. Судя по взглядам мачехи, та догадалась о причине своего пятнистого недомогания. Рано или поздно евро попытается отомстить. А пока мачиха решила отгородить дочь от родного отца. Темная королева вдруг вернулась к Ярланду в королевскую опочевальню, которую давно сменила на свои гобеленовые апартаменты. Они снова стали вместе гулять по саду и вместе приходить в столовую. Не дать не взять второй медовый месяц. Застать отца одного теперь можно было лишь в его рабочем кабинете, где он запирался, разбирая накопившиеся дела. Но Еневра и туда начала частенько заходить вместе с супругом. Наверное, чтобы убедиться в отсутствии прятавшихся под столом Фрейлин. «Утром встану пораньше и проберусь в кабинет. Папа каждый день до завтрака заходит ненадолго поработать. Если они придут вдвоем, то дождусь, когда мачеха уйдет, и переговорю с отцом. Должен же меня хоть кто-то понять в этом большом доме!» Бумага, подтверждающая, что ее податель действует по прямому указанию Его Величества, действительно облегчала Груабу доставку пленника. В небольшом городке на западной границе владений Ярланда он весьма удачно пристроил добычу к отряду местного землевладельца, совершавшего вояж к богатому соседу в вглубь страны. Барон собирался лично выразить соболезнования по поводу кончины жены графа, а заодно и познакомить вдовца со своей юной дочерью. Здесь, в глухой провинции, титулованные женихи были большой редкостью, а потому Аргут спешил. Во-первых, его могли опередить другие отцы, мечтавшие пристроить своих девочек, а во-вторых, А Овдавевший граф был уже не молодым человеком и имел все шансы не дождаться своего нового счастья. Западные окраины Адебги никогда не привлекали отпрысков титулованных особ, и местным красавицам действительно оказывалось не просто выйти замуж. Повзрослев и научившись кое-как держать меч в руках, местные дворяне спешили покинуть родные края, отправляясь ближе к столице. Там они устраивались на воинскую службу или становились офицерами личной охраны высшей знати. Юная леди сидела в карете напротив Груаба. Она выглядела задумчивой, ведь решалась ее судьба. Если девушке повезет, скоро она станет графиней. А нет, придется дожидаться заезжего кавалера, пусть даже с самым незначительным титулом. Еще оставалась смутная надежда на то, что правитель наконец решит навести порядок на западной границе и отправит туда полк гвардейцев. Тогда в замке Барона появится множество знатных господ офицеров, и ее шансы обрести достойного мужа возрастут. А навести порядок, который в последнее время постоянно нарушался многочисленными набегами из лергада стоило давно. Воинственные племена, предпочитавшие грабеж любому другому виду работы, с завидной регулярностью повадились посещать территорию своего восточного соседа. Иногда гости заглядывали не по одному разу в день. а студить их пыл можно было только мощным организованным ударом. Обычно такой поход на аллергацев происходил раз в 10 лет. Хорошо обученные гвардейцы под прикрытием боевых магов совершали опустошительный рейд, заставляя дикарей бежать подальше от границ. После небольшого кровопролития приблизительно лет на 7-8 наступали мир и спокойствие. Затем племена снова подбирались к адебге и набеги возобновлялись. Последний такой воспитательный поход предпринял Глашар сразу после смерти жены, но с тех пор прошло больше десяти лет. Вожди лергацев в очередной раз почувствовав свою безнаказанность, совсем обнаглели. Дороги вдоль западной границы для мирных путников стали крайне опасными, поэтому сейчас карету барона сопровождал отряд в 20 всадников и волшебник средней волны. Довольно внушительная сила по провинциальным меркам. «Чем твой пленник провинился перед королем?» Аргут любил поговорить, и шунгусскому чародею вот уже полчаса приходилось поддерживать утомительную беседу. Мое дело поймать и доставить, не задавая при этом лишних вопросов. Недовольно ответил он, не уточняя, кто является его истинным нанимателем. Хлопотное это занятие, беглецов ловить. Платит хотя бы нормально? Жаловаться не приходится. Опять же, при такой работе можно весь свет увидеть. Я люблю путешествовать. Завидую. А я дальше своего имения носа не высовываю. Нынче вот первый раз за много лет у гора сделала выбраться, да и то по большой нужде. Эх, раньше... Барон мечтательно возвел глаза и грустно продолжил. Не то, что сейчас. Чем приходится заниматься? Разбирать склоки крестьян, следить, чтобы вовремя посеяли, да урожай собрать не забыли. Ведь все на мне. А тут еще дикари зачистили. Совсем с ними сладу не стало. Третьего дня деревеньку сожгли. Вчера купца подстерегли, голом к замку прибежал. Представляете, у меня мужики начали кольями деревни огораживать. Без рогатины в поле никто не выходит, а скоро урожай собирать. Ты бы, уважаемый, рассказал королю о наших бедах. Я писем с гонцами штук пять отправил, никакого отклика». «Обязательно расскажу», — кивнул Груап. «Эй, следопыт, если тебе интересно, впереди засада. Там три волшебника». Голос принадлежал Гамуду, который сидел на козлах рядом с кучером. «Он еще смеет!» Начал было возмущаться Аргут, но резко изменившийся взгляд шунгутского волшебника заставил его заткнуться. «Тормози!» — крикнул Гроб кучеру. Взглянув на дочь барона, приказал. «Ложитесь на пол и из кареты не высовывайтесь. Именем его величества я принимаю на себя командование отрядом. Всем стоять! Приготовиться к бою!» «Ты веришь пленнику?» тон он... он чует ловушки лучше всякого зверя. Я знаю. Внезапная остановка отряда не осталась незамеченной. В сотни шагов от всадников из леса на дорогу выскочили воины в звериных шкурах и бросились на людей барона. Однако до них еще следовало добежать. «Лучники, за работу!» – скомандовал шунгусский волшебник. Парочка стрел угодила в цель, однако дальше успех развить не удалось. Дикарей прикрывала магия. «Сделай что-нибудь!» — крикнул Груап боевому чародею, сопровождавшему Аргуда. «Могу лишь пробить коридор в их защите. С минуты он продержится». «Приготовься! Действовать будешь по моему сигналу!» Та же команда прозвучала и для стрелков. Наемник Хиунга старался быть хладнокровным. Он выждал несколько секунд, когда враг приблизился на 30 шагов, и отдал приказ атаковать. Слаженные действия мага и лучников дали неплохой результат. Около дюжины бойцов в шкурах рухнули на землю. Другие начали спотыкаться от трупы. Однако противник оказался не так прост. Сбоку раздался пронзительный свист стрел, и сопровождавший отряд волшебник схватился за пробитую грудь. Несколько воинов-барона получили не столь опасные ранения, выручил кольчуга. В глазах оставшихся в строю читался панический ужас. Враг оказался не только спереди, но и с боков. Теперь противостоять магам и разбойникам Гроап должен был в одиночку. Резкий взмах руки шунгусского чародея И один за другим раздались многочисленные звуки разрыва тетивы луков. Как вражеских, так и своих. «Всем спешится! Гоните лошадей на врага! Держаться вместе!» «Ты бы пока снял с меня цепи, а то обидно будет сдохнуть, никого не прихватив с собой», попросил Гамут, оценив ситуацию. «Похоже, пленных варвары брать не собирались». Груап уже думал об этом. Он кивнул пленнику, и цепи с того сварились сами. «Держи!» Наемник герцога бросил к Суалу свой меч, вооружившись клинком соплеменника. «Только не вздумай снова пуститься в бега, ничего не получится». Отец Руама понял это и без объяснений. Эфес чужого оружия видоизменился, захлопнувшись на кисти бойца. «Нет, он не мешал сражаться, вот только отпустить человека без соответствующего приказа...» «Спасибо», — сквозь зубы процедил Гамут. «Не отходи от меня дальше десяти шагов, иначе попадешь под магический удар дикарей», — предупредил чародей. Лергацы, которые уклонились от копыт разгоряченных животных, добрались до охранников Аргуда. Зазвенела каленая сталь. «Так, мужики, теперь уже пленник обратился к оставшимся воинам. Сомкните кольцо вокруг кареты и никого не пускайте внутрь, а мы немного поработаем снаружи». Численность нападавших стала значительно сокращаться, когда парочка работников вышла на оперативный простор. Дикари сначала обрадовались легкой добычей и бросились на них, пытаясь задавить массой. Однако мастерство настоящих воинов перемалывало живую силу противника, словно мясорубка. Вскоре желающих испытать судьбу не осталось. Те немногие, кто еще уцелел, старались сохранять безопасную дистанцию. На поле боя сложилась патовая ситуация. И, похоже, никто не знал, как ее разрешить. Вражеские чародеи не могли проникнуть сквозь магическую защиту Груаба, а мечи Лергатцев, несмотря на численный перевес, а он неуклонно сокращался, были беспомощны против двух клинков. Разрядить обстановку первыми решили колдуны дикарей. «Оставьте нам карету и можете идти», – важно сказал один из них. «Мы никого не тронем». «Нам нужны лошади». Выставил свои требования маг оружия. «Возьми их!» Указал колдун на запряженных в карету. «Пусть твои люди бросят оружие и не поднимают его, пока мы не уйдем!» «Только после того, как ваши бойцы спрячут свое!» Груап приказал убрать мечи в ножны. Не мог выполнить приказа только один человек, отец Руама. Он вопросительно посмотрел на переговорщика. «Лезвие в землю!» Тихо прошептал чародей, а потом громко обратился к противоборствующей стороне. Теперь ваша очередь. После команды колдуна воины в звериных шкурах неохотно подчинились. И тут началось невероятное. Их клинки, коснувшись земли, тут же подскочили и молниеносно устремились к лергатским волшебникам. Те, решив, что враг пошел на уступки, на время позабыли о защите. В результате дикари остались без руководства, оружия и магической поддержки. Они не стали ждать, как будут развиваться дальнейшие события, и мгновенно растворились в лесу. «А раньше так нельзя было?» – спросил Гамут. Он ощутил дрожь меча, когда сила чародея проходила через оружие в землю. «Нет, раньше я их не видел, да и сейчас полной гарантии в успехе не было». «Сами виноваты? Кто же во время переговоров забывает про магическую оборону?» И Линга очень хорошо ориентировалась в кабинете отца. Пока Ярланд не стал правителем Адебги, она проводила в нем немало времени, изучив все закутки, поскольку ее любимым занятием тогда была игра в прятки. Принцесса недолго искала место, где схорониться. Накинув на себя всепроникающий полок, она забралась в скрытую камином нишу. Случайно обнаружить там человека было невозможно, и девушка надеялась, что Еневра, заглянув в кабинет мужа, не станет устраивать досмотра. Что это ты сегодня поднялась в такую рань? Дочка услышала родной голос и решила, что обращаются к ней. Как он догадался? У меня очень серьезный разговор к тебе, дорогой. Все-таки она приперлась. Худшие ожидания сестры Тарина оправдались. Настолько серьезный, что его следует начинать прямо здесь и сейчас? Да. Хорошо, присаживайся. До завтрака еще есть время. Кто из телохранителей едет вместе с старином Темная королева заняла место по другую сторону рабочего стола. Мне пока не докладывали. Полагаю, принц возьмет барона Фергура, Руама и кого-то еще. Так я и думала. Дорогая, ты беспокоишься о судьбе принца? С иронией спросил Ярланд. Я беспокоюсь о том, что наш замечательный план может оказаться под угрозой срыва. Хочешь сказать, Шират не собирается выполнять своего обещания, и наследник престола так и не докарабкается до уровня низкой волны? Я боюсь, что принцу самому удастся разрушить барьер, установленный его отцом. Этого не может быть, дорогая. Глашар, который безгранично мне доверял, сказал, что без ключа убрать преграду невозможно. Отпирающие заклинания знаю только я, и этим знанием ни с кем делиться не собираюсь. Поэтому у нашего драгоценного мальчика всего два пути. Первый – навечно остаться рябым волшебником и занять трон, опираясь на мою поддержку. А второй, который, надеюсь, очень скоро осуществится стараниями самого Тарина, достигнуть уровня низкой волны и потерять рассудок. В этом случае регенство продлится до конца моих дней, а там, глядишь, в Адебге появится новая королевская династия. По интонации чувствовалось, что слова жены заставили правителя нервничать. Почему то решила, что есть другие варианты? Успокойся, дорогой. Постарайся сначала меня выслушать, а потом делай выводы. Договорились? Сегодня я разговаривала свойственной ей надменности. Мое внимание целиком принадлежит тебе. Я просто перечислю все, что меня, скажем так, несколько удивляет. Первое. На службу в королевские телохранители нанимают обычного сапожника. «Дорогая, я же тебе объяснял. Помню, помню». Не стала возражать супруга. «Допустим, это было простой блажью. Второе. До меня случайно дошло, что безродный чужак присутствует на магических уроках принца. Опять Блажь? Сомневаюсь. Пойдем далее». Шират недавно преодолел очередную ступеньку мастерства, получив серый плащ. «Угадай». Кто ходил вместе с ним на площадь чародеев? Докладываю. Наш рыбой волшебник и сапожник. Спрашивается, зачем учителю брать с собой ученика, если исход поединка непредсказуем, а демонстрировать собственное поражение перед воспитанником означает потерять авторитет? Опять загадка. И самое главное. Знаешь, что произошло, когда я использовал против Руама заклинание беспамятства? Парень забыл, как его зовут. «Ошибаешься, дорогой. Не произошло ничего. Моя магия на него не подействовала». «Как это?» — искренне удивился Ярланд. «Думаешь, я знаю?» «Дела... И что из всего этого вытекает? Запретить поход? Устроить всем допрос с пристрастием?» «Нельзя. Допрашивать принца ты не имеешь права». Если у магистра при дворе есть свои уши, а это вполне вероятно, то он явится при малейшем намеке на нарушение прав истинного наследника. Нам это может сильно навредить. Ты предлагаешь не отменять поездки? Пусть прокатятся. Но без сапожника. Я не смогу убедить Тарина не брать с собой чужака. Этого не потребуется. Ситуация может сложиться так, что брать будет некого. Хочешь убить королевского телохранителя? Дорогая, ты в курсе, что не всем уготовано место в Хайране? Ах, какая патетика! Я всего-то собираюсь раздавить крохотную букашку. Которая, несмотря на свои размеры, тебя сильно напугала. Скорее озадачила, как этот маленький паучок. Указала королева на спустившееся с потолка восьминогое существо. Вполне возможно, он безвреден. Или наоборот, ядовит. Пока не укусят, не узнаешь? А чтобы не кусался, мы его...» Женщина взяла со стола тетрадь и прихлопнула лишнего свидетеля. «Узнаю тебя, дорогая. Нет человека — нет и проблемы. Что ж, может, ты и права, но убивать его здесь...» «Ни в коем случае. Я все продумала. Ты пошлешь сапожника вперед. Насколько я помню, графство твоего кузена лежит на пути следования принца. Вот пусть Руам туда заранее и отправится». Надо же подготовить его высочеству достойный прием. Точно. А заодно я перешлюсь телохранителем королевский подарок брату. Небольшую шкатулку с драгоценностями. По-моему, в прошлом году я не поздравил графиню с днем рождения. А ты ее хоть раз поздравлял? Естественно, нет. Думаешь, я знаю, когда ее именины? Это лишь повод для передачи драгоценностей. Повелитель схватил собственную бороду двумя руками. Согласна. «Знаешь, все здорово получается. Если сапожник не доедет, значит вор», — подхватила идею Еневра. «А уж мы постараемся, чтобы он не доехал. Правда, дорогой?» «Никаких проблем», — усмехнулся Ярланд. «А вдруг он все-таки доберется? Супруга хотела подстраховаться со всех сторон». «Ладно, для надежности я положу в шкатулку еще и письмо, которое сумеет прочитать лишь граф. Если посланник довезет брату подарок, он сразу выполнит мой приказ». «Наши знаки внимания следует отрабатывать, не правда ли, дорогая?» Королю вернулось хорошее настроение. А принц так и не узнает, куда делся чужак. И мы в итоге одним махом убьем сразу двух тигров. «Тебе мало одного руама, кровожадная моя!» «Я не в том смысле. Если, добравшись до замка графа, Шират с повернут назад, значит, мы раскусили их план, и руам действительно представлял для нас опасность. Ну а нет...» Тоже не велика беда? В Адебге никогда не было недостатка в сапожниках. На одного станет меньше. Сразу после обеда наш гонец отправится на север. Ты не могла бы пожертвовать что-нибудь из своих побрякушек? Из тех, что не жалко. Пойду поищу. Чего не сделаешь ради родственных связей. Звук захлопнувшейся двери сообщил Илинге об уходе мачехи. Однако девушка уже не собиралась покидать укрытие. Она испытала нас. Только сильное потрясение. Мой папа... Как он может? Это же... Я ничего не понимаю. Это просто немыслимо. Они... Они не люди. Ну ладно, она. Тут все давно ясно, но... Мой отец чудовище. Что плохого ему сделал Тарин? Почему они его? Папа же сам говорил, что не дождется, когда принц повзрослеет и начнет править сам. Обманывал? Ну для чего? Неужели Еневра сумела околдовать мужа? «Вряд ли. Он волшебник высокой, а она лишь большая волны. Значит, он только притворялся хорошим, а будет надо и через меня переступит. Мама!» Слезы сами собой потекли из глаз принцессы. Но девушка изо всех сил постаралась сдержать рыдание. Она заставила себя думать о коварстве темной волшебницы, и обида сменилась злостью. «Я сделаю все, чтобы помешать ее планам». «Надо будет! Пойду вместе с Руамом к графу! Пусть кто-нибудь попробует тронуть дочь правителя, этого коварного монстра!» Слезы опять смочили ресницы. «Ну почему он стал таким?» Лишь когда Ярланд закончил изучать бумаги и покинул кабинет, Илинга выбрался из укрытия. «Плакать некогда. Надо решить, как действовать. Что я могу сделать против хозяев дворца?» Пойти к принцу и все ему рассказать? Нет, вряд ли он поверит. Опять решит, что я выдумываю небылицы, лишь бы не выпускать его из дворца. Да и с Руамом нужно поскорее что-то решать. Если мачеха жаждет уничтожить телохранителя, значит, с его головы не должен упасть ни один волос. Еще вчера вечером я думала, что в жизни нет ничего страшнее, чем потерять брада и родителя. Но видеть Тарина безумным и знать, что причиной этого является его величество, мой собственный отец... Тут самой в пору лишится рассудка. Ну нет, от меня такого подарка Еневра не дождется. Надо предупредить Руама, а он пусть все расскажет принцу. Уж к словам личного телохранителя, принц должен прислушаться. Девушка решительно открыла дверь и вышла в коридор. Ой! Она нос к носу столкнулась с мачехой. Доброе утро, Ваше Величество. Вы не знаете, где папа? Как ни старалась падчерица. Ее голос дрожал. Король отправился завтракать. А ты как сюда попала? Возвращаясь в кабинет со шкатулкой, Еневра надеялась застать мужа одного. Если он вышел, и они не встретились, значит, дочка не могла пройти мимо отца, разве что правитель вышел сразу после ухода королевы. Гуляла в саду, решила зайти за отцом, а его нет, наверное, мы с ним разминулись. Тогда пойдем со мной в столовую, там его и увидим. Хорошо, покорно согласилась принцесса, что еще больше насторожила темную королеву.